Глава 4. Внутренний будильник поднял принцессу за 10 минут до рассвета. Почистив зубы, она быстренько расчесала хвост и гриву и критически воззрилась на свой любимый гребешок, вырезанный из зуба дракона. Селестия телепортировала его к себе просто по привычке, но в скромной ванной семейство буксонов такая редкость смотрелась неуместно и могла вызвать лишние подозрения. Поспешив вернуть гребень назад, она пошла на балкон и занялась поднятием солнца. Сегодня это проделать нужно было с особой тщательностью. Вечером могло не найтись возможности проследить за закатом. Из детской раздался плач и недовольные вопли. Заглянув в комнату, принцесса увидела, как Энди термашит сонных жеребят. Не желая вылезать из уютных кроваток, двоеняшки хныкали и пиналис ногами. Не открывая глаз, дочки целились попасть прямо по папе, и что удивительно, это им периодически удавалось. Но Энди, не взирая на реальную опасность получить нежным жеребячьим копыцам по носу, сурово выцарапывал девчонка из постели. Настойчивость рыжего пегаса наконец дала результат, и всхлипывающие малышки оказались на полу. Анжела, душа раздирающе зевнула, А Ива внезапно цапнула сестру за хвост и дёрнула. Вздрогнув от неожиданности, Энджела обиженно заревела и брыкнулась, от души влепив сестре в лоб копытом. Завязавшаяся драка привычным жестом была пресечена отцом. Селестия с удивлением взирала на происходящее. Вчерашние ангелочки вели себя как пара маленьких гарпий из вечно свободного леса. «Пойду-ка лучше приготовлю чай». Подумала она, опять из детской. Прислушиваясь к доносившемуся гаму, она услышала, как в разборке вмешалась бабушка Неки. Ах ты ж моя бедненькая, запричитала она, не разобравшись, кто виноват. Анжела, как не стыдно. До глубины души возмущённая несправедливыми упрёками девчонка громко и невнятно стала что-то доказывать. Так, близнеашки подняты. Все марш в садик. Сурово распорядился Энди, выпихивая шумную компанию за дверь. Пройдя на кухню, Буксон плюхнулся на подушку и недоумённо взглянул на жену. А что, тост-то сегодня не будет? спросил он обиженно. Э-э, тост? Ой, я совсем забыла. А ты не мог бы мне с этим помочь? осторожно спросила Селестия. пытаясь сообразить, как они делаются. Ну, пожалуйста, недоумённо взглянув на жену, Пегас отрезал два кусочка хлеба, закинул их в некий кухонный агрегат и нажал на кнопочку. А ореховым маслом намажешь или опять мне? А что? Конечно, нет. То есть, да. Селестия смутилась. Ей стало неловкими движениями отвинчивать плотно причёртую крышечку от банки с маслом. Вздынь. Коварная банка выскользнула из её копыт и ударившись о пол, разлетелась на множество мелких осколков. Привычная к телекинезу принцесса едва сдержалась от того, чтобы воспользоваться магией для восстановления прежнего вида злощастной стекляшки. Когда Энди тихо хмыкнув, подал ей веник и тряпку, Впервые испытала нечто похожее на сожаление о своём прежнем желании приобщиться к жизни обычных пони. Пока великая правительница возилась с веником и тряпкой, убирая осколки и липкое коричневое ореховое масло, Энди молча выпил чай и жевал так и оставшиеся ненамазанными тосты. Наконец, с уборкой было покончено, и Селестия собралась налить себе чашку. Дорогая, я пошёл. Донеслось из прихожей, и хлопнула входная дверь. Глянув на часы, Селестия выронила чашку, которая успешно повторила судьбу банки с ореховым маслом, и не обращая внимания на осколки, которые бы уже никто не мог помешать ей убрать при помощи элементарной магии, кинулась к выходу. Она опаздывала. Никогда, никогда Саншей не приходило во дворец позднее, чем за 5 минут до начала её официального рабочего времени, а сейчас оставалось только 1 минута. Вернее, уже 48 секунд. Телепортация сработала без отказа, но обычно никогда не промахивавшаяся мимо своего трона принцесса ошиблась буквально на пару дюймов и больно ударилась о золотой подлокотник. Спокойствие Такая ошибка совершенно не говорит о сбое в моей магии. Просто новая обстановка и лишнее напряжение и волнение. Вот и результат. Надо держать себя в копытах. В конце концов, такой жизнью живут все мои подданные. В этом нет ничего сложного. Надо просто расслабиться и проконсультироваться с Санни, чтобы в следующий раз не попасть впросак, как сегодня с этим дурацким маслом. По степенно привычная колея дворцовых церемоний вернула правительнице былое самообладание. Ничто так не успокаивает, как монотонный распорядок, стандартный набор действий и слов, заученных годами и даже столетиями. В промежутки между слушанием докладов кабинета министров и посещением госпиталя принцесса проведывала свою подданную, ставшую теперь подругой и даже сообщницей. Задала волнующие её вопросы по грядущим домашним обязанностям. Получила обнадеживающий ответ: во всём положиться на помощь бабушки Некки. Если в чём сомневаешься, спроси её, и она с радостью расскажет, покажет, сделает. Кроме того, вечером предстоит купание же ребят. Малышкам надо вымыть гривы, после чего расчесать и на ночь заплести в косички. Я это делаю зубами. Косички плести совсем несложно, но если что, опять же можешь рассчитывать на мою маму Некки. И, Тия, прошу тебя, постарайся не вступать с ней в дискуссии ни на какие темы. Матушка, добрейшая пони во всей Эквестрии, но... В общем, постарайся с ней соглашаться, что бы она тебе ни говорила, хорошо? Из больницы Селестия вышла более или менее умиротворённая. Пегасочка шла на поправку, да и перспектива купания малышек казалась принцессе увлекательным аттракционом с весёлыми брызгами радужной пены, пахнущей лесными ягодами и ванилью. В стандартный список дел, запланированных на этот день, пришлось внести коррективы. С экстренным визитом прибыли император Войшовер со своим главным советником Бирсоном. Впрочем, кто из них император, а кто советник, Следовало еще уточнить. Должность императора у грифонов, вопреки всякой логике, была выборной. Как правило, до выборов каждый раз доживало только две кандидатуры. Возможно, именно поэтому на их государственном гербе был изображен двуглавый грифон. Уже несколько десятилетий этими кандидатами оказывались Вейшовер с Бирсоном, периодически сменяя друг друга на императорском троне. Даже сами грифоны частенько путались, кто в данный момент из них двоих император. Вчерашнее покушение стало предвестником беспорядков и народных волнений в грифонных землях. Поэтому официальная часть визита, запланированная на понедельник, была отменена. Неужели вопрос был настолько важен, что император с советником оставили страну в такое тревожное время? Принцесса спустилась по ступеням, став перед троном Какими бы натянутыми ни были отношения, этикетом предписывалось встречать императора как равного. Синий шаль громко объявил все титулы и регалии грифона его правителя, коих оказалось в 3 раза больше, чем у Селестии. Двери распахнулись, и делегация торжественно вошла. Видимо, грифоны летели всю ночь без передышки, успев лишь переодеться в парадные мундиры перед визитом. Перья взрослых Распушенные долгим полётом, не успели слежаться, а оптенцы едва стояли на ногах от усталости. Вэй Шовер и Бирсон прихватили с собой жон, детей, слуг и нескольких телохранителей. Весьма необычный выбор спутников для официального визита. Ваше величество принцесса Селестия, позвольте заверить вас в глубочайшем уважении и стремлении к дружбе. пониманию и взаимовыгодному сотрудничеству. Пятиминутная речь вои шовера была полна торжественности, пафоса и не имела в себе ни единого содержательного слова. Мы счастливы слышать такие тёплые слова, ответила Селестия. И в свою очередь, заверяем вас в стремлении к дружбе и пониманию. Нам доложили о некоторых волнениях в вашем государстве. Позвольте узнать, что за важный вопрос заставил вас покинуть страну в столь тревожное время? Ах, эти слухи сильно преувеличены. Император недовольно нахохлился от примоты принцессы, но в данном случае она могла себе позволить говорить без долгих словокружений. Наша гвардия в ближайшее время наведёт порядок и переловит смутьянов, сеющих раздор. Мы считаем, вашим птенцам не обязательно участвовать в обсуждении, пожалилась она над грифонатами. Их проводят в гостевые апартаменты. Воишовер едва заметно кивнул, принимая предложение. Принцесса не сомневалась, что чужих птенцов он заставил бы отстаивать до конца. Но ради своих готов был уступить очко в политической игре. Мы прибыли для обсуждения проекта по организации смешанных летних лагерей, поделился наконец император целью визита. Но насколько мы помним, два лётных лагеря уже 5 лет как функционируют, заметила правительница Эквестрии. Да, как было указано в соглашении, По истечении 5 лет следует рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшей практики совместного обучения Тинсов с жеребятами. Принцессе всё стало ясно. Очевидно, беспорядки были не столь незначительны, если император с советником так поспешно вывезли свои семьи в Эквестрию, и они предлагали заплатить за временное убежище выше озвученной уступки. Летние лагеря были организованы с целью сближения двух рас. По крайней мере, такую цель преследовала Селестия. Молодые грифоны и пегасы, обучаясь вместе, лучше узнавали друг друга, а некоторые даже начинали дружить. Опыт преподавателей постоянно рос, и каждый следующий выпуск оказывался дружнее из плачонья предыдущего. Молодые грифоны становились слишком лояльны к квестриям. Эта тенденция очень не нравилась ортодоксальным грифонам старшего поколения, и перспектива закрытия программы была вполне реальна. Мы предлагаем внести в договор следующие изменения: увеличить число лагерей до 4, увеличить число пегасов-преподавателей до 90% от общего. "Ей отсрочить пересмотр соглашения на 10 лет", заявила правительница Эквестрии. Глянув в глаза Вайо и Шовера, принцесса поняла, что итоговые цифры будут таковы: три лагеря, 75% преподавателей Пегасов и отсрочка на 7 лет. К такому же выводу пришёл и император. Но, к сожалению, нельзя было просто кивнуть друг другу, подписать бумаги и разойтись. Чтобы прийти к заранее известному результату, Селестии предстояло долго упражняться с грифонам в словесном фехтовании. Энди Буксон углубился в изучение пачки эскизов, нарисованных им на прошлой неделе, помечая перспективные наработки и отбрасывая явно нереализуемые. Мистер Буксон. В кабинет заглянула секретарша. Мистер Форхед, просит зайти. Форхенд был серым земным пони с короткой седой гривой, весьма мощного телосложения. С момента основания конторы он был её бесменным управляющим, заведуя такими скучными для Пегаса вещами, как переговоры с клиентами, финансы и бухгалтерия. В кабинете босса Энди увидел парочку единорогов. Первый был белоснежным жеребцом со светло-жёлтой гривой, а вторая кобылка такого же чисто-белого цвета с пышными розовыми волосами. Они были одеты в папоны королевской школы, но не простые, а расшитые золотой строчкой и украшенные крошечными бриллиантами. Камни повторяли рисунок звёздного неба, причём у единорога было изображено северное полушарие небосвода, а у его спутницы южное. На боках красовались нашивки выпускного курса школы. Это мистер Буксен, наш дока в нестандартных решениях, пророкотал босс. Он первый, с кем стоит проконсультироваться. Меня зовут Блюблад, представился единорог, попростецки протягивая переднюю ногу. А это моя подружка Флёр. Очень приятно. Давайте пройдём в переговорную. Пригласил их Энди, коснувшись протянутого копыта своим. Он вспомнил, где мог видеть этого единорога. Блюблот был принцем, племянником принцессы Селестии. Точнее, пра-пра-пра и еще множество пра-племянником. Встретить такого родовитого пони в их конторе было весьма неожиданно. По пути в комнату для переговоров Пегас попросил секретаршу сделать чай с печеньем, и приглашающий распахнул перед посетителями дверь. Единороги расположились на мягких диванчиках, а Энди сел на подушку и положил перед собой на столик блокнот. Итак, э, что вы знаете о воздушных яхтах? спросил принц. Почти ничего, признался Буксон. Пегасы предпочитают летать сами. А как вы тогда сможете мне помочь? Возмутился Блюблот. Я же предупредил мистера Форхеда, о чём пойдёт речь. Так в этом-то вся суть, ухмыльнулся Энди. Чем меньше я знаю о предмете, тем легче придумать что-то необычное. Просто опишите, какого результата вы хотите добиться. Ну, хорошо. Через 2 месяца состоятся ежегодные состязания королевской школы на воздушных яхтах. Я сейчас на выпускном курсе, а это значит, что для меня это гонка последняя. Я просто обязан в ней победить. Я так понимаю, рассматриваются только честные приёмы, уточнил Пегас. Безусловно, принц утвердительно кивнул. В конструкцию яхты можно вносить изменения? Конечно. Я уже полностью переделал гандолу, установил более мощный двигатель, тройной ряд радиаторов для вертикального маневрирования. Простите, что прерываю, сказал Энди. Расскажите о своей яхте с самого начала. Из чего она состоит, как всё это взаимодействует? Принц начал рассказ, и оказалось, что он не просто любил яхт-спорт, а был к тому же весьма опытным механиком. Он своими копытами перекраивал обшивку гандолы копался в двигателе и знал на яхте каждый винтик. Буксан, слушая единорога России, начеркал в блокноте закорючки и кривые линии. Заметив вдруг, что в путанице узоров начинает проступать профиль скучающей на соседнем диванчике флёр, он смутился и перевернул страницу. Итак, э, я правильно понял, что основная проблема это вертикальное маневрирование. Начал расспросы Энди, когда принц договорил. Да, оболочка держижабле герметична, чтобы не терять гелий. Поэтому нагрев и охлаждение газа производится через встроенный радиатор. Ещё взлетать и снижаться можно, опуская или приподнимая нос гандолы. Но это технически сложный манёвр, и угол подъёма всё равно недостаточно велик. А насколько прочна оболочка? Она из каучука. армированная стальными тросами, пояснил Блюблот. Выдержит даже двойную накачку. А что если перетянуть держабэл тросиками и стянуть их лебёдкой? высказал Энди свою мысль. Тогда объём газа уменьшится гораздо быстрее, чем при охлаждении через радиатор. Принц Замер разинул рот. Новая концепция в его голове постепенно детализировалась и обрастала техническими деталями. Посидев так пару минут, он вскочил и взволнованно зашагал по комнате, рассуждая вслух: "Так, значит, стягивая державль в полёте, я смогу быстро снижаться, а если в таком виде подогреть газ, то можно будет быстро взлетать, ослабляя натяжение. Значит, скоростной нагрев и охлаждение не нужны. Можно избавиться от тройных радиаторов, поставив лёгкий одинарный" Можно убрать горелку, грея держабле выхлопными газами. Это экономия веса около 50 кг. Блюблот остановился и, устремив торжествующий взгляд куда-то вдаль, добавил: "В этот раз, Фэнси, у тебя не будет ни единого шанса". "Я рад, что моя идея вам понравилась", сказал Энди, предлагая теперь вернуться в кабинет мистера Форхеда. Для оформления договора на использование нашего патента. Какого патента? опешил единорог. Патента на наше изобретение, ухвыльнулся рыжий пегас. Вы же подписали соглашение, что все идеи, прозвучавшие в стенах нашей конторы, принадлежат нам. Сам патент оформят в ближайшее время. Этот процесс уже давно отработан. Шема на вас, рассмеялся принц. «Ха, но я все равно рад, что с вами познакомился». Рыжий Пегас проводил единорога и разъяснил в нескольких словах суть идеи боссу. Вернувшись в свой кабинет, Буксон увидел бойкого жеребенка, дожидавшегося с запиской. Пегас развернул обрывок бумаги, где прочитал каракули следующего содержания. «Энди, надо кое-чу перетереть. Приходи в пряное яблоко. Фаций!» Быстро черкнув в ответ, что зайдёт после работы, он вручил посельнему лист с четвертушкой монетки, и же ребёнок торопливо ускакал. Энди Баксон проскользнул между парой суровых вышибал и толкнул дверку кабака Пряное яблоко. Навстречу пахло жаром, запахом сидра и запечённых яблок. Пегас стал протискиваться внутрь. привычно отмахиваясь от различных заманчивых предложений. Пони Фаци сидел за своим излюбленным столиком у дальней стены, отгородившись от мира батареей пустых кружек. «Шесть штук», – подсчитал Энди. По меркам Фация он еще треск, как стеклышко. Заняв место напротив, Рыжий Пегас подозвал официантку и заказал себе запеченные яблоки с пряностями. Местное фирменное блюдо и кружку соленки. «Спасибо, приятель, что пришел», — сказал земнопони. «Тут такое дело». Он надолго замолчал, а Энди решил его не торопить, потихоньку прихлебывая свое питье. Пони Фацей задумчиво двигал кружки, то собирая их в пирамидку, то опять выстраивая в одну линию. «Помнишь, я как-то рассказывал про...» лонную тень. Он наконец заговорил. Да, ты тогда ещё напился. Ну, больше обычного, кивнул Пегас. И ещё бы кто ж такое на трезвяк расскажет, вздохнул Земной пони. В общем, это было создание тьмы, давным-давно изгнанное из Эквестрии принцессы Селестии, и оно пыталось вернуться. А я попал под влияние И помогал ему вернуться. Если бы не Карви. «Это бывший парень Дитси Ду?» Уточнил Энди. «Точняк», подтвердил Фаци. «Он смог выйти из-под влияния и спас тогда контрлодский замок от взрыва, перенесясь вместе с бомбой высоко в небо». «Я видел вспышку. Из глаз будто бы пелена спала». Он опять помолчал, Выстраивая из пустых кружек шестиэтажную башню, пока официантка, опасаясь за судьбу посуды, не унесла их. Мне уже месяц, как снится сон, продолжил Понифаций. Луна зовёт меня и опять обещает кучу рыжиков с гаремом из сотника былых. Кто? не понял Пегас. Но это создание чмы выдаёт себя за сестру принцессы Ти поселисте её из зависти заточила население. Может, тогда стоит обратиться к повелительнице? Кто же меня пустит? Хмыкнул Зимнапони. Это не проблема. Твоя жена выпустится из школы для особенных же ребят. Она может прийти к принцессе в любое время. Ну, или я могу свою попросить. Ладно, мазане в том, буркнул Фаци. Не хочу напрягать её из-за каких-то ночных кошмаров, будто я ж ребёнок, шухерящийся шуршало под кроватного. Так, что же ты хочешь? У нас в горах было логово, а там штука типа храма Луны, алтарь, статуэтка, всё сохранилось. Так вот, я хочу вызвать дух этой твари, как мы это раньше делали, и дохочего растолковать, чтобы увяло. и не отсвечивала. А это не опасно? Ну там ведь будет только её дух. Что она сделает? Понятно. Когда ты хочешь пойти? Если смогёшь, то сегодня. Хорошо. Тогда вечером, как же ребят уложим, я прилечу. Доктор Хувс был весьма необычным земным пони. И издревле считалось, что магией владеют только единороги. Но это было неверно. Все пони Эквестрии были волшебными существами. Просто у земных пони и пегасов магия проявлялась не так явно. Связь с землёй давала земным пони физическую силу, выносливость и способность выращивать богатый урожай даже в бесплодной пустыне. Постичь землю на более глубоком уровне было сложнее, а у земных пони не было специальной школы магии, как у единорогов. поэтому о земнопони-магах никто никогда не слышал. Редкие пони в виде Хувса, которым удавалось развить магический дар, предпочитали скрывать свои способности. Лишь недавно указом принцессы при королевской школе была открыта лаборатория земной магии, где пока что работало всего двое сотрудников. Одной из способностей Хувса было предугадывать события. Точнее, не совсем предугадывать. Он просто чувствовал, что ему надо оказаться в определённом месте, где можно получить ценную информацию или будет происходить что-то важное. Увидев, как Инди и Понифацы встали из-за стола и направились к выходу, он убрал подслушивающее устройство и откинул капюшон. Неужели они правда собрались вызвать саму Луну, чтобы поговорить? думал Бурый Пони, с трудом веря своим ушам. Удивительная самонадеянность или просто глупость. Поняв, что в кабаке делать больше нечего, он стал пробираться наружу. Ночь предстояла бессонная. Эти идиоты явно не представляли себе, с чем предстоит столкнуться. Следовало выследить их и вмешаться, если что-то пойдёт не так. До вечера было ещё много времени, и Хуф решил, что успеет поужинать вместе с Дицци. Он никогда не упускал возможности провести с любимой побольше времени. Быстро и рыссой он доскакал до платформы воздушного шара и спустя двадцать минут был в Понивилле. У здания почты бурый пони увидел свою любимую, пытавшуюся погрузить на тележку массивный ящик, со всех сторон опечатанный почтовыми штампами. «Дитси?» – позвал он её. «Приветик, милый!» Она звалась Пегасочка, уронив ящик и обернувшись. Как она взмахнула крыльями от радости, и внезапно замерла, оборвав свою фразу на середине. Чёрт манавозная, выругался про себя Ховс. Каждый раз, когда у любимой начинался приступ её странной болезни, он корил себя за неосторожность. Нельзя было подбегать к ней так неожиданно. Судорожно втянув в себя воздух, Пегасочка тихонько запела. 10 маффинов пекла миссис Ду для дочки. Дитя, ты куда пошла? Завтракай, дружочек. Только дочки нету тут, нет и у подруг. Маффины в корзинке ждут, ровно 10 штук. В гости миссис Стейл зашла, как хозяйке бычь, сдобный маффин ей дала, чтобы угостить. Только дочки нету тут, ни нет ты у подруг. Маффины в корзинке ждут, ровно 9 штук. Через полчаса в окно постучал пигас. В корзинке маффин взял, знать не в первый раз. Только дочки нету тут, нет и у подруг. Маффины в корзинке ждут, ровно 8 штук. На дворе уже ребят, вдруг раздался плач. Как не угостить ребят, сладостей не прячь. Только дочки нету тут, нет и у подруг. Маффины в корзинке ждут, пять осталось штук. Вот гляндиш, обед пришёл, дочерей всё нет. Села матушка за стол, маффина нет. Вечер дочки нету тут тут, затихают звуки. Маффины в корзинке ждут, Их четыре штуки. Зем на пони весь седой На крыльцо присел. Видит миссис дух худой, Хоть бы маффин съел. Вечер дочки нету тут, Счетом по науке. Маффины в корзинке ждут, Их всего три штуки. Под полом скребётся мышь, вместе с ней шуршат. Не один, не два, а лишь целых семь мышат. Малыш Иван присест, тоже можно маффин съесть, но что дочки нету тут-тут. Мать в тоске и муке, маффины в корзинке ждут. Их теперь две штуки. Вспечально на луну поднял тихий вой. Скушай маффину юну, что полкан с тобой. Рассветает, дочь стучит. Мать в глубоком шоке, а в корзинночке лежит маффин одинокий. Когда все маффины были съедены, Дитси открыла глаза и улыбнулась, вновь обретя ясность мыслей. Эта детская песенка помогала ей справляться с приступами, но из-за манеры внезапно замирать и распевать посреди дороги многие считали её чокнутой. "А это что за ящик?" спросил Хуфс, не заостряя внимания на произошедшем. "Посылка для Эплов", ответила Пегасочка, указав копытом адрес на боку ящика. Давай я помогу. Бурый пони, кряхтя, уложил ящик в тележку, впрягся и потащил её в сторону яблочной фермы. Дорога пошла в гору, и верёвки ощутимо впились в шкуру. Что же там такое? пробормотал он. Я надеюсь, что это новый яблочный пресс, ответила его подружка, предвкушающе облизнувшись. Яблои скоро откроют свой ларёк с сидром. Как соберут первый урожай, сдав ящик в копыта Красного Земнопони на ферме, они пошли к дому Пегасочки, весело болтая о пустыках. Едва войдя в гостиную, Гитси погрустнела. Проследив её взгляд, Хуф собёрнулся в сторону полки, где стояла деревянная фигурка длинногривой единорожки. Опять эти воспоминания. Опечалился он. Хотя статуэтка была очень красивой, Хуф,с успел её возненавидеть за то, что она постоянно напоминала любимая о прошлом. Когда-нибудь он надеялся лично запереть фигурку в самом дальнем ящике чердака. Но сейчас об этом можно было только мечтать. Суровый взгляд и твёрдое: "Нет". Будет реакцией на малейший намёк избавиться от неё. Как же так происходит? поражался он. Я знаю дитси с детства. а он был с ней всего десять дней. Почему она никак его не забудет? Доктор Хуфс познакомился с Дитси много лет назад. Ее семья тогда жила в Понивилле, а он был не доктором, а простым выпускником школы, только мечтавшим о научной карьере. Прогуливаясь однажды вечером по лесу, он услышал плач, поднял голову, И заметил в кроне дерева перепуганную серую пегасочку, запутавшуюся крыльями в ветках. Он помог выпутаться и проводил её домой. Запомнив пегасочку, он стал иногда угощать её конфетами и защищать от тех, кто смеялся над её косоглазием. Потом дитя с родителями уехало в Контерлот, и доктор Хьюз постепенно про неё забыл. Встретив спустя много лет миловидную молодую кобылку с округлившимся животиком, Он её не сразу узнал. Только когда Дици позвала его по имени, Хуф заметил её косящие глаза и поразился, как преобразился маленький жеребёнок, с которым он когда-то дружил. Узнав обо всём, что случилось, он стал о ней заботиться и помогать. Постепенно дружеские чувства переросли в нечто большее. "Милый, ты уже надбудишь?" Вопрос Пегасочки вывел его из задумчивости. Да, конечно, ответил он. Мне на работу сегодня в ночную смену. Так что, наложи-ка побольше. Два же ребёнка шумно плескались в ванной, оглашая комнату визгом и громкими воплями. Преобразившаяся в Саншайн-принцесса Селестия уже промокла с ног до головы, упорно пытаясь намылить Энджелу. Маленькая пегасочка хихикала и не переставая вертелась. Ива, подскользнувшись, плюхнулась в воду и окатила принцессу мыльной волной. Решив, что плюхаться весело, Анжела вырвалась из копыт селестии, чтобы повторить поступок сестры. Едва успев проморгаться после первой волны, принцесса попала под новую и слегка рассердилась. Всё замрите! взревела правительница их вестрий фамильным контрелотским гласом. От чего само по себе распахнулось окно, а на полочке задребезжали стеклянные пузырьки. Проделая подобное в замке, слуги неделю боялись бы показаться ей на глаза, а служанок пришлось бы разыскивать под кроватями. Но эти две малявки, лишь на миг замерев, зачихикали и снова заплескались, как ни в чём не бывало. Что случилось, дорогая? В ванную комнату заглянул Энди. Совсем разбаловались. Пожаловала Селестия. Я сильно кричала. "Не", как обычно, хмыкнул рыжий пегас. "Давай помогу". "На мыливой", скомандовал он, вытащив за шкирку Иву. Понимая, что отец-церемоница не станет, же ребёнок почти не трепыхался. Макнув после этого дочку в воду, он хорошенько промыл её шорстку и завернул в огромное полотенце. "Давай, домой в ангелу". "Иди, муженёчь", сказал Буксон, вынося спелёнотую дочь из ванной. Оставшись без поддержки сестры, Энжела слегка притихла и дала себя помыть. Селестия закутала её в полотенце, чтобы следом за Энди унести в детскую. Отец уже успел растереть Иву. Та скакала по комнате, а её шурстка, слипшейся от воды, торчала во все стороны ежиными иглами. Кушать Нетерпеливо позвал Боксэн жену. Э-э, мне надо их заплести, неуверенно ответила принцесса. А, ну я жду на кухне, кивнул Энди и вышел. Селестия поняла, что в этом деле он ей помогать не собирается, и слегка растерялась, пока не вспомнила совет Саншайн обращаться в случае необходимости к маме. Вытерев второго жеребёнка, она заглянула в гостевую спальню. где у них временно проживала Некки. "Мам", произнесла она, такое непривычное для себя слово. "Помоги, пожалуйста, заплести девчонок". "Конечно, Светлячок. Сейчас помогу", отозвалась та, отложив на столик книгу с символом солнца на фоне облака. Бабушка быстро расчесала Анжелу, передала расчёску Селестии и приступила к плетению длинной косички. Вплетая в всё новые пряди волос, она постепенно опускалась по шее, где из-под её копыт выходил длинный ровный колосок. Принцесса осторожно причесала вторую пегасочку, и когда грива Энжелы была уложена, передала Иву в копыта Нэки. Взгляд у бабушки был серьёзно задумчивый. Видимо, ей хотелось о чём-то поговорить, но зубы были заняты плетением. Светлячок, заговорила она, Закрепляя кончик косички маленьким банчиком. Мне надо сказать тебе кое-что важное. Да, мама, насторожилась принцесса. Мне кажется, ты недостаточно почтительно относишься к нашей повелительнице. Что? Селестия вскинула голову от удивления. Ты ведёшь себя с ней как с обычной пони, забывая, что она богиня. убеждённо продолжила Некки. Но, мам, она правительница эквестрии, и я проявляю должное уважение. Она не просто правительница, она богиня. Ты постоянно об этом забываешь. Но, мам, я общаюсь с ней почти каждый день и не слышала ещё ни единого замечания. Да брата нашей госпожи не знает границ, но очень важно, чтобы все пони проявляли понимание и не злоупотребляли её терпением. А меня кто-нибудь накормит сегодня? Энди, заглянув в комнату, прервал разгорающийся религиозный диспут. "Прости, мам. Давай потом", сказала Селестия и с облегчением выбежала из детской. Ужин уже был приготовлен. Странно. Неужели так сложно было самому взять? подумала она, накладывая в тарелку жареные овощи и ставя её перед рыжим Пегасом. Боксон улыбнулся и подмигнул, а Селестия внезапно всё поняла. Невероятно. Это же настоящая политика. Инди своим вопросом помог мне прервать тот странный разговор, не обидев чувств Неки. Не думала, что обычным пони тоже приходится прибегать к политическим уловкам. Она поставила на стол вторую тарелку и присела напротив. Почему же она думает, что знает Селестию лучше меня самой, задумчиво произнесла принцесса, едва не сказав меня вместо Селестию. Ей вовсе не нужны всё это поклонение и церемонии. Дело не в том, что нужно повелительнице, ответил Энди. Дело в том, что чувствует твоя мама. Что? Ты слишком близко узнала её. и разглядела за обликом богини обычную пони со своими мыслями, желаниями, мечтами. Для остальных селестия великая правительница эквестрии, внушающая страх и трепет. Даже у меня всё сжимается в груди в её присутствии, хотя я не так уж и редко с ней вижусь. Пегас сказал только то, что принцесса и так уже знала, но всё равно в душе возникла грусть и досада. А ты смог бы её ее... полюбить. Неожиданно для самой себя, спросила она. Ты и она очень похожи, иначе ты не смогла бы играть её роль, ответил Энди. А тебя я полюбил. Помнишь, как однажды ночью ты приняла её облик? "О, да", кивнула Анна. Принцесса действительно прекрасно помнила всё, что видела, слышала и чувствовала Саншайн, играя её роль. Одновременно видела, слышала и чувствовала Селестия, получая поток мыслей и образов прямо в мозг. Сани об этом, конечно же, знала, но в тот момент у неё всё просто вылетело из головы. Это были весьма пикантные 15 минут. Принцесса могла оборвать трансляцию мыслей в любой момент, но не стала этого делать и не упоминала об этом впоследствии. не желая смущать свою подданную. «С ее обликом и аурой величия ты стала ею, богиней, перед которой можно только преклоняться. Думаю, если бы у меня не было тебя, а она вдруг приняла бы твой облик, я бы ее полюбил, даже зная, что под внешностью простой красивой пони скрывается она». Буксон задумался, а потом добавил. «Я не слишком путанно объяснил, «Не слишком», – Селестия улыбнулась и коснулась его копыта своим. «Хорошо», – сказал Энди, меняя тему. «Мне надо сегодня сходить с Панифацием в одно место. Помочь кое в чем». «С Фацием?» – засмеялась она. «Надеюсь, в этот раз ничего противозаконного». «Нет, ему надо разобраться с каким-то потусторонним существом, которое ему снится». Я не совсем понял, в чём смысл, но раз для него это так важно, кто ему снится? встревожилась принцесса. Он говорил, что это какая-то луна, которая вроде и не луна, а кто-то ещё, снявшийся под видом луны. А куда пойдёте? В пещеру, где они раньше общались с этим существом. Надо всё рассказать повелительнице. Нет. Он не хотел тревожить её из-за каких-то снов, по крайней мере, пока сам не разберётся во всём. Селестия растерялась. Она сразу поняла всю важность происходящего, но смогла бы это понять Саншайн? Смогла бы она слушаться мужа и доложить всё Селестии, как поступить, чтобы не выдать себя? Эти жеребцы абсолютно не понимали, с какой силой собрались играть. Нельзя было допустить чтобы они оказались с ней один на один. Милый, я думаю, мне стоит пойти с вами, осторожно сказала она. Это ещё зачем? Ну, если я превращусь в принцессу и пригрожу этому существу, то оно испугается и оставит Фацу в покое. Гениально, воскликнул Энди. Только договорись с Неки, чтобы с детьми одна посидела. Я Ну да. Это же твоя мама. Два пегаса лениво парили над верхушками деревьев, наблюдая, как Земнопонию сосредоточенно карабкается по крутому склону. Селестия помнила место, где располагалась цель их похода, но приходилось делать вид, что она ничего не знает. Понифаций выбрался на небольшую уступ и раздвинул ветви двух маленьких сосинок, прикрывающих узкую трещину в скалах. Давайте сюда. Крикнул он пегасом и стал протискиваться внутрь. Собираясь за ним последовать, Энди с Селестией приземлились. Через несколько метров проход расширился, и они увидели, как Фаций чиркает спичкой, поджигая большой фонарь. Налобные фонарики пегасов уже горели, приближались сумерки, а летать в темноте без фонариков над городом запрещалось. Лавируя между сталагмитов, пони вышли в широкую пещеру с высоким потолком. В центре возвышалась чёрная мраморная плита, прямо к которой земнопонии и направился. Меж сталактитов, свисающих сверху, заметались потревоженные летучие мыши. Понифаций смел с алтаря мышиный помёт, выдрузил на него укрытую мешковиной статую и осторожно развернул. Ожидавший увидеть нечто невообразимое, Энди удивился. Эту фигурку он уже множество раз видел у фасада дома. «Это же сладкозвучная Кэрол, поэтесса!» – воскликнул он. «При чём тут она?» «Не, Карвиз бацил её по образу статуи Кэрол, но в натуре это статуя принцессы Луны». «Видишь, это же оликорн, а не единорог», – ответил земной пони. «Давай уж разделаемся с этим делом». Фатце опёрся передними копытами о плиту и, Э, осипшим от волнения голосом позвал: "Луна, выходи. Кое-что перетереть надо". Несколько минут ничего не происходило, и он пару раз повторил свой вызов. Над статуэткой медленно стало сгущаться облако чёрного дыма, формируя образ головы пони-единорога. Энди затаил дыхание от восторга. Единорожка была прекрасна, как богиня. или даже как сама селестия. В пещерной тиши не прозвучало ни единого звука. Голос богини раздался прямо в головах. "Понифаций, ты пришёл поклониться мне и привёл последователей". Это был не вопрос, а утверждение, не подлежащее оспариванию и обсуждению. Буксон стал медленно опускаться на колени, подавленный её величием. А белая Пегасочка замерцала, преображаясь в принцессу Селестию. "Нет! Нашёл в себе силы выкрикнуть фаци. Я пришёл сказать, что Дельцы не выгорит. Я не лох, и ты меня больше не кинешь. Так что увянь, чтобы я больше тебя не слышал. Ты поплатишься за это", прозвучало новое утверждение. Дымчатый рог стала опускаться к голове земного пони. Парализованный неведомой силой Фаций, собрав все свои силы, отступил на полшага и замер, борясь с навалившейся слабостью. «Ищадие тьмы, убирайся в свою нору!» В пещеру сотряс возглас принцессы Селестии. Когда она обращалась с фамильным контрлотским глазом к полной подданных площади, ее голос доносился до каждого пони, перекрывая любой шум и гул толпы. А в закрытой пещере он прозвучал оглушающе. Селестия. Ответ призрака был полон ненависти, больно ударивший услышавших её пони. Понифацы попятился, а стоящий на коленях рыжий пегас повалился на бок. Убирайся, снова прокричала принцесса. Дым поблёк, и образ прекрасной богини стал быстро таять. Пони чуть помолчали, осмысливая произошедшее. Фаци встряхнулся и стал деловито заворачивать статуэтку в мешок. Селестия опять замерцала, возвращаясь в облик Саншейн. Энди дрожал всем телом, вставая на ноги, и недоумевал, почему он так легко поддался влиянию призрака. Впрочем, это было вполне объяснимо. Душа Пегаса всегда открыта прекрасному И готов восторговаться красотой, а разглядеть гнилую сущность под красивой обёрткой, он просто не успел. Всё прошло слишком быстро. Она была так прекрасно. Почему зло может выглядеть так прекрасно? прошептал Буксон. Она просто скопировала внешность моей Селестия запнулась и быстро исправилась. Внешность давно пропавшей сестры Принцесса Селестий. Алона была действительно прекрасна. Не знал Сани, что ты так орать умеешь, восхитился понифацией. Эта тварь враз застрямалась дальше базарить. Повелительница наделила меня этой способностью, чтобы я могла говорить с подданными на улице в случае необходимости, ответила белая пегасочка. Ты молодец, устоял перед её чарами Это твоя заслуга, что зло осталось ни с чем. Думаю, это существо тебя больше не побеспокоит. Земнопони замер и глубоко вдохнул, шумно втянув в воздух ноздрями. Точняк, меня будто вывернули и прополоскали, воскликнул он. Такая лёгкость в душе. На трезвяк мне давно так клёво не было. Фацик закинул мешок на спину, и пони заторопились к выходу, Надеюсь ещё успеть выспаться перед рабочим днём. Доктор Хуфс осторожно взбирался по склону. Хотя на камнях не отпечаталось ни единого следа, земля, покоряясь воле Хуфса, подсвечивала те места, где ступали копыта понифации. Прислушавшись у входа в пещеру, он почувствовал, что внутрь прошло 3 пони вместо двух, как он ожидал. И что эта троица уже отошла далеко от входа. Бурый пони осторожно протиснулся в трещину. Свет ему особо не требовался, так как он и в темноте чувствовал, где находятся стены и торчат сталагмиты. Добравшись до подземного зала, он быстро скользнул вдоль стены и скрылся за валунами. Ещё кобылку с собой прихватили. Удивился доктор Хуфс при виде Саншайн. Ну натуральные идиоты. Возникший над алтарём силуэт ослепил его сиянием своей магической силы. "Но ведь это всего лишь призрак", поразился он, торопливо снижая чувствительность детектора магии. Мощь этого создания соравнима только с магической силой Селестии. Ментальные усики туманного образа потянулись ко всем присутствующим, оставив на камне отпечаток приманку. Хув сместился на несколько метров вдоль стены. Щупальце стало бессмысленно елозить по камням, пытаясь нащупать бурового пони. Так, значит, сейчас я обрушу сталагмит на алтарь и раскалю его. Он стал торопливо придумывать план. Это ослабит призрака, а эти испугаются камнепада и рванут к выходу, окончательно выйдя из-под контроля твари. Уже было начав пробивать трещинки в своде пещеры, Хуф заметил, как белая пегасочка небрежно отбросила тёмное щупальце и засияла столь ярким светом, что он, зажмурившись, отвернулся. Казалось, он взглянул прямо на солнце. Столь ослепительно была сила этой кобылки. Святые небеса! Это же сама силестье! Поразился земнопони испугавшись, вжимаясь в камни. только бы не заметила. Впрочем, повелительница была слишком занята, чтобы обращать внимание на его скромную ауру. В пещере прогремел крик принцессы, но настоящее сражение развернулось на другом уровне бытия. Осторожно наблюдая за битвой, Хуф заметил, что понифацы был связан с призраком прочной ментальной нитью. Такая связь быстро не строится. Видимо, этот пони Уже несколько лет находился под влиянием тёмного существа. Сгусток света сорвался с рога принцессы и окутал чёрную нить. Тьма позорилась под ударами крошечных молний и постепенно истаивала. Второй сгусток, посланный Селестией, окутал самого призрака. Чёрная нить лопнула, и вскрикнув от ненависти и разочарования, дымчатый образ растаял. Сани Не поверил своим ушам доктор Хуфс, услышав обращение афации. Неужели они не понимают, в чьём присутствии находятся? Как можно спутать с кем-то повелительницу? Впрочем, не владея магией, они не могли видеть всего, что произошло. А принцесса постаралась их убедить, что победа целиком заслуга земного пони, стойко сопротивлявшегося влиянию призрака. Всё закончено. Моя помощь не потребовалась, подумал Бурый Пони. Так зачем же предчувствие привело меня сюда? Поразмыслив, он пришёл к выводу, что самое главное ещё не произошло, а значит, надо продолжать слежку. Учитывая, что следить придётся за самой Селестией, придётся соблюдать крайнюю осторожность. Хофс выждал, пока Троица отойдёт подальше и направился к выходу. Он решил, что успеет ещё добежать до Понивеля и немного поспать перед завтрашними хлопотами. Убедившись, что Энди крепко уснул, Селестия выбралась из-под его крыла. Перед сном она решила проверить одну свою неприятную догадку. Найтмермун, так звали тёмное существо, с которым им пришлось повстречаться, имело ментальную связь с Понифацией. Эта связь, как оказалось, Не оборвалась после гибели главаря Лунной тени. Всё это время тварь влияла на Зимнапони, пытаясь вернуть контроль над его сознанием. Если связь сохранилась с Фацием, то она могла сохраниться и с другими членами организации. Именно это предположение и собиралась проверить принцесса. Селестия могла уйти в транс и на кровати, но решила перейти на диван, чтобы Энди её случайно не потревожил. Ворочаясь во сне, устроившись поудобнее, она прикрыла глаза и расслабилась. Её дух устремился в эфирные планы, где не было таких понятий, как размеры и расстояния. Отсюда принцесса наблюдала одновременно весь мир: мириады ауров живых существ, зеленоватое свечение растений, яростное буйство солнца, холодное мерцание звёзд. На бледном заре Вселенной выделялся провал в Ачму. Nightmare Moon, и Селестия сосредоточила на нем свое внимание. Внутри области абсолютной тьмы заколыхались разводы еще более темные, чем абсолютная тьма. Почувствовав наблюдение, существо беспокойно завертелось, пытаясь заметить наблюдателя, но тщетно. В эфире невозможно определить, кто именно обратил на тебя внимание. Осмотрев темную ауру, Принцесса заметила зарубцевавшийся толстый шрам, след от ментального щупа, которым Nightmare Moon контролировала главу подпольщиков. Рядом сочилась чернотой ранка от свежеоборванной нити полифации, и ещё три чёрных нити тянулись в сторону планеты. Постепенно возвращаясь в реальность, Селестия попыталась проследить, куда они ведут. Вернулись чувства, размеры, расстояния. И наблюдаемый горизонт резко сократился со всего мира до относительно небольшого диаметра в 1000 километров. Одна из них и пропала из поля зрения. Тот, кому она вела, находился слишком далеко, а две других она проследила до самого конца. Они привели в контрлот к двум пони, ауры которых принцесса сразу узнала. Полностью выйдя из транса, повелительница быстро черкнула записку. и отправила ее своему второму секретарю. В список завтрашних дел надо было внести один, не терпящее отлагательство, визит.